«Приеду», — пообещала я Ладе. «Я всю жизнь мечтала побывать в Америке. Для меня это страна с большими амбициями, а мне всегда симпатичны чужие амбиции. Я знаю, что там высоко ценят идею. В нашей стране гении вгноят и делают изгоями, а там перед ними преклоняются, ценят их интеллектуальные способности и восхищаются талантами. Это страна, где каждый занят своим делом и старается выполнять его как можно лучше». У меня сосед, известный деятель науки, которая здесь нафиг никому не нужна. Уехал. Навсегда. Он стал там очень большим человеком, а здесь влочил жалкое существование. Значит, я жду тебя в гости? Я очень хочу к тебе приехать. Каждый новый день в Америке — это новая жизнь, и прожить его нужно так, словно он последний. В Москве я почему-то этого не замечаю, несмотря на то, что очень ее люблю». «А парень у тебя там есть?» «Да, он живет в Техасе», — гордо ответила Лада. «Правда, моей маме не нравится ни мой парень, ни сам Техас, но это уже мелочи жизни. В Техасе очень специфичный климат, а у меня специфичный парень. В этом штате спокойная и размеренная жизнь. Правда, она значительно дешевле, чем в Калифорнии». Несмотря на то, что в Техасе страшное скукотище, и местные жители посмеиваются, что здешние автолюбители не имеют понятия, что такое настоящая скорость, мой парень гоняет на мотоцикле в копбойской шляпе и сапогах-казаках, включает громкую музыку, курит сигареты и пьет холодное пиво. «О, да ты нашла себе плохого мальчишку!» «Хороших девчонок всегда тянет к плохим мальчикам», — рассмеялась Лада. Подъехав к моему дому... Лада припарковала машину и тут же вызвала ажиотаж у соседских ребят, которые сразу бросились к кабриолету и стали с интересом его рассматривать. Во дворе я столкнулась со спешащей куда-то Алькой. Увидев меня, она бросила удивленный взгляд на кабриолет и, покосившись на Ладу, тихо спросила. — Ты куда пропала? — Я в отпуске, поэтому отдыхаю. — Я тебе как-то звонила. — Меня дома практически не бывает. — Отпуск. Посмотрев на Ладу слишком недоброжелательным взглядом, она отозвала меня в сторону и спросила. — Это кто? — Моя подруга. — Что-то ты про нее никогда мне не рассказывала. В голосе Альки послышалась ревность. — Мы с ней совсем недавно познакомились. — И она уже стала твоей подругой? — Близких по духу людей чувствуешь сразу. — Света, где-то час назад Макар приезжал, Пашкин брат. Ошарашила меня Алька. — Думал застать тебя дома, звонил, даже ногами в дверь стучал. Я услышала шум и вышла на лестничную площадку, — возбужденно продолжала Алька. — Макар стал меня пытать, где ты и когда в последний раз домой приезжала. — Ну и что ты ему ответила? — Я ответила, что сама тебя несколько дней не видела. Он стал орать, что мы подруги, что я должна знать о тебе все. Я пыталась ему объяснить, что я не могу знать о тебе все, потому что у тебя своя жизнь, и я не могу проводить с тобой 24 часа в сутки. Макар был не в себе. — Аля, ты бы с ним вообще не разговаривала. — Ну как я могу? Это же Пашкин брат. — А тебе какое дело до Пашкиного брата? Зачем ты вышла на лестничную площадку? Пусть хоть головой в дверь бился. Тебе-то зачем это надо? Мы же с тобой не чужие. Я подумала, может, что случилось? Я внимательно посмотрела на Альку и чувствовала, что она что-то не договаривает. Вполне возможно, что этот придурок Макар рассказал ей о том, как я засадила собственного мужа за то, что он взял мое преступление на себя. По всей вероятности, она это знает, просто боится мне об этом сказать. Уехал он злой как собака, попросил сразу ему позвонить, как только ты дома появишься. Он подъехать к тебе хочет, поговорить. Сказал, что ты не желаешь с ним общаться и трубки швыряешь. Надеюсь, ты не будешь ему звонить и на меня стучать. Как ты могла обо мне так подумать? Зачем мне это надо? Это ваши семейные разборки, я в них лезть не хочу. Вы между собой помиритесь, а я крайняя буду. Вот это ты правильно сказала, — подметила я. Мы родственники и между собой всегда разберемся. Лучше не надо лезть в наши отношения. Я тебя в этом полностью поддерживаю. Аля вновь покосилась на скучающую ладу и с любопытством спросила, — А правда, что Пашка в тюрьме? — Аля, зачем ты меня об этом спрашиваешь? Тебе же Макар уже явно все рассказал. Он объяснил, что Пашка в беде, и ты не хочешь ему помочь. По глазам Альки было нетрудно догадаться, что Макар рассказал ей не только это. Он поведал, что за рулем в тот кошмарный вечер была я, а не Павел. «Аля, зачем тебе нужны чужие семейные разборки? Не лезь ты не в свое. Если Макар говорил про меня гадости, то не стоит его слушать. У нас с ним свои счеты». «Раньше ты мне все рассказывала, а теперь даже в гости зайти не хочешь», — обиделась Алька. «Отдаешь предпочтение подружкам на кабриолетах». «Аля, я обязательно к тебе заеду, просто сейчас времени в обрез, я на Ибицу на пару недель уезжаю». Как только вернусь, то сразу к тебе заеду и поделюсь впечатлениями. — Куда ты уезжаешь? — На Ибицу. — А где это? — Ибица — это курорт в Испании. Это остров длиной в сорок, а шириной в двадцать километров. — Там, наверное, очень дорого. Только и смогла сказать Алька. — Пока не знаю, я еще там не была. — Ты одна летишь? — как бы между делом спросила она, но сама заметно занервничала и напряглась. — Нет, с подругой. Алька почему-то покраснела. — Аля, мне пора. Ты не обижайся на меня, пожалуйста. — Я после Ибицы обязательно к тебе зайду. — Обещаю. Выпьем мартини, посидим, как в старые добрые времена, посплетничаем. — Заходи, я буду ждать. Все так же обиженно произнесла Алька и пошла в сторону метро. Я подошла к Ладе и махнула рукой в сторону своего подъезда. — Пошли. Извини, я просто соседку встретила, давно не виделись. Она так на меня смотрела, не могла не заметить Лада. Как? Словно я ей что-то плохое сделала. Не обращая внимания, она сама по себе такая. Да мне-то, в принципе, до нее дела нет. Я видела ее первый и последний раз, но девушка явно себе на уме. Когда мы вошли в подъезд, Лада посмотрела на обшарпанные стены и испуганно покачала головой. — Света, почему здесь так? — Да уж ни один год собираемся сделать ремонт, никак не получается. — Почему? — Жильцы не хотят скидываться, валят все на ДЭС, а ему тоже ни черта не надо. В Дезе, говорят, город не финансирует. В России так всегда — с больной головы на здоровую, со здоровой на больную. — Света, так ты позвони мэру, он, наверное, об этом не знает. Я посмотрела в чистые латки на глаза и рассмеялась. О чем? О том, что у вас такой подъезд и такие условия. Пусть примет срочные меры. Это же нехорошо, вы испытываете дискомфорт. Лада, ты совсем американизировалась. Ты не в Майами, а в России. Тут никому ничего не надо. Вообще никому? Абсолютно. Всем все по барабану. Даже мэру? А он что, крайний? Но если его выбрали, значит, он крайний. Если бы ты знала, как у нас выбирают, то не задавала бы подобных вопросов. В Штатах не так. Сейчас ты не в Штатах. Сотни домов вообще уже давно предназначены под снос и непригодны для проживания. А в них люди годами живут. Подумаешь, в подъезде ремонта нет. Такие мелочи. У некоторых вообще подъездов нет. Люди ходят, штукатурку с головы отряхивают — и оглядываются, чтобы бетонная плита на голову не упала. Но ведь это нарушение прав человека. А кто сказал, что здесь у кого-то есть какие-то права? Кто их будет брать в расчет? Тут у каждого только одни обязанности. Мы про права практически не вспоминаем, а если вспоминаем, что толку? Нас все равно никто не услышит. Все права у государства, которое нас каждый день к чему-нибудь обязывает. Ладка, ты просто отвыкла от России матушки. — Да я к ней, собственно, и не привыкала. И когда из России уезжала, мне всего 12 лет было. — Поэтому тебя все так удивляет. — А жильцы почему скидываться не хотят? — Потому что им на общественные места глубоко наплевать. Они с трудом наводят порядок в своих квартирах. — Как это глубоко наплевать? — не понимала меня Латка. — Но ведь они же здесь живут. Неужели так трудно собрать деньги и сделать ремонт? Труднее не бывает. Все начнут говорить о том, что нет денег, что им это нафиг не нужно, ведь есть кто-то богаче и у кого-то больше квартира. Мол, если тебе это нужно, то сам и делай. У нас квартира меньше и средств таких нет. Нам и так неплохо. Как же можно жить с такими соседями? А у нас других не бывает» так почему тогда не сделать ремонт тому, у кого есть средства? — А что, у кого есть средства, тот крайний, что ли? От чего у него деньги? От того, что он пашет, как прокаженный. Почему кто пашет, должен платить за того, кто на диване лежит? — Поэтому у вас здесь все так и получается, — сделала заключение Лада. — Потому что вы живете по принципу, я что, крайний, что ли? Или моя хата с краю ничего не знаю? Нет у вас солидарности, а это очень важно для любой страны. Перед тем, как открыть дверь, я почувствовала волнение. Это было связано с тем, что совсем недавно в квартире было совершено преступление, и у меня не было никаких мыслей относительно того, кто же мог его совершить. Открыв дверь, я зашла в коридор, включила свет и, пройдя в зал, чуть было не споткнулась о лежащей на полу труп Жоржа.